Глава четвертая. Я знаю, что это ты. Валерия. Я ехала из больницы домой на такси, и так же, как в боковом стекле машины мелькали здания и люди, в моей голове мелькали картинки. Орущий директор, файлы с расчетами, сообщения об увольнении, экран телефона с пятью пропущенными звонками от босса и шестнадцатью от Марины, коллеги. Конечно, после того сообщения Ольга позвонила Марине и попросила передать шефу, что я в больнице, но это уже ничего не могло изменить. Игорь Владимирович файла от меня не получил, а когда поставщик приехал на переговоры, его и вовсе никто не встретил. Он потыкался, помыкался, но так как никто не знал причины встречи, уехал не только не солоно хлебавший, но и сильно рассерчавши. В общем, после случившегося в тот день все в отделе мечтали приобрести суперспособности. Превратиться в невидимку, стать мальчиком с пальчик или дюймовочкой, мимикрировать под мебель, перемещаться по потолку, купить за бешеные деньги плащ-невидимку Гарри Поттера. Все, что угодно, лишь бы не попасть Игорю Владимировичу под горячую руку марина сообщила что его лишили не только квартальной премии, но и годовой поставщик долго ябедничал бедничал генеральному говорил в числе прочего об отсутствии лояльности и элементарном неуважении а тот в свою очередь отчитал шефа я позвонила игорю владимировичу еще из больницы тишкина ну и зачем звонишь я все сказал переговоры сорваны поставщик в бешенстве «А генеральный тебе лучше не знать», — запыхтел в трубку он. «Но вы же понимаете, что я физически не могла приехать», — отпарировала я и зачем-то добавила. «Вы не можете меня уволить за это. Я, пожалуюсь в трудовую инспекцию». «Ох, лучше бы я не произносила это горячо любимое работодателями словосочетание». «Потому что тут же почти физически...» ощутила гнев директора. Он заорал так, что мне пришлось отодвинуть телефон от уха. «Вот теперь точно пиши заявление по-собственному, только теперь даже без отработки, Тишкина. Трудовой инспекцией она меня пугать будет. Тебе напомнить, сколько раз ты опаздывала на работу за последний месяц? Пару раз электронный пропуск забывала, а это тоже, считай, прогул» а три дня и вовсе отсутствовала. Жаловаться она будет. Ты кому угрожаешь? В общем, так, расчет забирай, но на глаза мне лучше не попадайся. И бросил трубку. А я еще с минуту держала телефон в руках и смотрела в одну точку. Дура. Ну какая же я дура? Ну кто меня за язык тянул? конечно босс в гневе он ведь то сообщение писал еще не зная что со мной можно было договориться по хорошему но нет же справедливости мне захотелось справедливость счета не оплатит я готова была разрыдаться от обиды начальник прав у него шансов отстоять правомерность увольнения достаточно а вот я ничего не докажу за последний месяц действительно Частенько опаздывала и отсутствовала по семейным обстоятельствам. Да, Лера. Ты просто гениальный конфликтолог. Я, конечно, даже понять босса могу, не мне отдуваться перед начальством, но с другой стороны, ничто же не предвещало, как говорится. Я же не специально. До сих пор не возьму в толк. Откуда такая реакция на препарат, который я Давно пила. Очередная неприятность в копилку моих неудач. Скоро новую покупать придется такими темпами. Оценив свое незавидное положение, я все же решила, что девушка не глупая, опыт работы имеется, желание работать тем более. Прорвемся. Думаю, быстро работу найду. Если бы я тогда знала, что скоро смогу стать героем картинок из инета «Мечты vs. Реальность». Квартира, как и ожидалось, встретила меня тишиной. Наскоро перекусив, я занялась Иннокентием, которому пришлось куковать в одиночестве два дня, благо корма и воды было в избытке. Я обрабатывала его крыло с такими приятными на ощупь перьями и размышляла о мужчине-видении. Каким образом он попадал в мою квартиру? Кто он вообще такой? Все люди, как люди, живут себе спокойно, а ко мне в гости привидения ходят. Правда, этот конкретный визитер явно для привидения слишком живой, раз умудрился мне таблетку в рот запихнуть. Ну, или я очень мало знаю о них. Все же мужик или этажом ошибся, или подъездом, а может и временем, потому что говорил с четкой уверенностью в том, что я его понимала и знала, о чем шла речь. Но я ни черта не понимала. Нет, спасибо ему, конечно, что спас, но надеюсь, он больше не появится. Мне и так проблем хватает. Мои размышления прервал телефонный звонок. «Привет, как ты?» Раздался в трубке бодрый голос никогда не унывающий Ольги. «Спасибо, лучше. Завтра составлю резюме и займусь поиском работы». «Ничего, прорвемся», — попыталась я успокоить и поддержать саму себя. «Как там родители, кстати, какие новости?» «Ох, не очень, если честно». Я нахмурилась. Невролог к ним как раз вечером приходил, пока я в больнице лежала. В общем, сказал, что восстановление после инсульта будет длительным. Денег уйдет много, нужно будет заниматься, делать массажи, чтобы папа встал. Уже посчитали, сколько нужно выплатить за дом? Нет еще. На следующей неделе будут точные цифры, как я поняла. А мама как? Хотя и старается меня успокоить, сильно переживает, я же вижу. В общем, надо им помогать, они сами не потянут. Вот-вот, так что куксица времени нет. Давай, Тишка, бери себя в руки, руки в ноги и вперед. Очаровывать работодателей своими талантами. На том и попрощались. О видении не говорили. Я в больнице попыталась заикнуться о нем, но по взгляду подруги поняла, что она явно считает моей речи бредом после лекарств, а потому впредь решила просто молчать. И то правда, вдруг она из лучших подружечьих чувств сдаст меня психиатром. Но видение явно не было бредом. Не бежит у них по спине кровь. Интересно, где он так пораниться успел? Правой лопатке изрядно досталось. Рана, как от укуса собаки. Знаю, о чем говорю, потому что у самой на ноге шрам полученный в неравной схватке с немецкой овчаркой. И тут мой взгляд упал на зимородка, на его правое крыло и... И я сложила два и два. Твою ж налево! Это же он! Он. Потому что пробраться в мою квартиру никак иначе нельзя. Да и окна с балконом закрыты изнутри. Теперь я была твердо в этом уверена. Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. Что ж это такое? Он что, все это время наблюдал за мной? Видел все, что я делаю? Ну да. Иначе откуда узнал мои данные? Вот же сволочь! Гад шпион! Я взяла с полки керамическую вазу и от души шмякнула ее об пол. Потом подлетела к коробке с зимородком. «Я знаю, что это ты! Ну, давай же! Превращайся!» И, затаив дыхание, уставилась на него. «Он на меня?» «Ничего. Я потрясла коробку. Ну что же ты? Будь мужиком!» Через пять минут все же поняла, что это бесполезно оставила ни в чем неповинного иннокентия в покое и ушла в спальню села на кровать и разрыдалась похоже я правда сходила с ума сердце сжималось от страха, но боялась не за себя что будет с папой если не смогу помочь встанет ли он восстановится ли не отберут ли у них дом за долги что будет с моей милой доброй открытой мамой, которая любит папу больше жизни. Что станет с ними, если их дочь признают сумасшедшей и отправят соседствовать с Наполеонами? И своих проблем хватает, а тут еще и с дочерью мучиться Я находилась в миллиметре от повышения, которое могло решить многие проблемы. А теперь что? Ничего. Пшик, воздух. Весь мой оптимизм испарился, словно утренняя роса на солнце. Я всегда считала себя стойкой к жизненным перипетиям, но тут внутри словно что-то щелкнуло, и вдруг захотелось стать маленькой девочкой, которой и самой нужна помощь, защита, любовь, поддержка. Захотелось свернуться к клубочкам, и пусть бы меня обнимали, гладили. Обнимал, гладил Миша. Уж он бы справился. Развел мои беды руками, отогнал печаль успокоил. Только его нет. Я схватила подушку и начала в нее орать. А потом так и заснула с ней в обнимку. Конец мая удивительно прекрасен, особенно вдали от города. А если рядом есть журчащая речка, то прекрасен вдвойне. Я приехала сюда спустя две недели после увольнения, чтобы выпустить зимородка на волю. Его крыло почти зажило. Думаю, теперь он справится и сам. Отпускать в городе я попросту побоялась. Второй раз незадачливые птички могло и не повезти. «Лети, Иннокентий!» Мой голос разрезал свежий воздух и отдался эхом и инноентий полетел что то чирикнув мне напоследок что ж птичка надеюсь тебя ждет счастливая жизнь и тут в кармане джинсов завибрировал мобильник звонили из крупной компании куда я отправила резюме пригласили на собеседование похоже меня тоже ждут приятные события уж пора бы после такой «Череды злоключений! Я же этого заслуживаю!» «Заслуживаю?»